Двадцать третье. Инстинкт. Когда я говорю об инстинкте, то я разумею при этом то самое, что обычно понимают под этим словом, а именно понуждение, влечение к определенной деятельности. Такая компульсивная устремленность может возникать от какого-нибудь внешнего или внутреннего раздражения, которое психически разряжает механизмы влечения инстинкта, или же от каких-нибудь органических оснований, лежащих вне сферы психических каузальных отношений. Характер инстинкта присущ каждому психическому явлению, причинно происходящему не от волевого намерения, а от динамического побуждения, независимо от того, что это понуждение проистекает непосредственно из органических и, следовательно, вне психических источников или же существенно обусловлено энергиями, которые только разряжаются волевым намерением. В последнем случае с тем ограничением, что созданный результат превышает действие, намеченное волевым намерением. Под понятие инстинкта подпадают, по моему мнению, все те психические процессы, энергии которых сознание не располагает. При таком понимании аффекты принадлежат настолько же к процессам влечения инстинкта, насколько и к чувственным процессам. Те психические процессы, которые при обычных условиях являются функциями воли, то есть безусловно подлежащими контролю сознания, могут отклоняться от нормы, становиться процессами влечения инстинкта вследствие присоединения некоторой бессознательной энергии. Такое явление обнаруживается всюду-где или сфера сознания оказывается ограниченной вследствие вытеснения неприемлемых содержаний, или же где вследствие утомления, интоксикации или вообще патологических процессов в мозга наступает понижение ментального уровня, где сознание уже не контролирует или ещё не контролирует наиболее ярко выделяющиеся процессы. Такие процессы, которые некогда у индивида были сознательными, но со временем стали автоматическими. Я бы не хотел называть процессами инстинктивными, но автоматическими процессами. При нормальных условиях они не протекают наподобие инстинктивных, потому что при нормальных условиях они никогда не проявляются в компульсивном виде. Это случается с ними только тогда, когда к ним притекает энергия чуждая им.